Глава одиннадцатая Я огляделась. А где Анита? Побежала, наверное, за лекарем. Неопределенно пожал плечами он, протянул мне руку и легко приподнял с пола. Оказалось, что он высок. Очень. Я ему еле до середины груди доходила. Айден не такой высокий. Ой, с чего вдруг его вспомнила. Голова еще слегка окружилась, и я, покачнувшись, оперлась на широкую грудь. Казалось, что мой спаситель, не против, даже наоборот, приобнял. Только странный резкий вдох, словно он ноздрями воздух втянул, заставил меня отшатнуться. «А тебя как зовут? Я тебя что-то раньше не видел среди учениц?» «Эх, вот ответить бы ему резко!» что меня не зовут, и я сама прихожу, когда надо. Но все же портить отношения с ректором, как, впрочем, и с его сыном, совершенно не хотелось. Поэтому я представилась. «Ну, я вижу, вы, наконец, познакомились». Вместе с ректором в зал зашло еще несколько человек, которые, видимо, мимо шли. Вот и пусть бы шли, чего приперлись. Отец хлопнул сына по плечу, а вот лицо Эдриана застыло на этих словах. Хотя вообще-то оно изменилось еще в тот момент, когда я назвала свое имя. «Не желаешь ли ты пригласить Кайсу на ужин?» «К сожалению, вынужден отказаться. Нужно готовиться к экзаменам». Процедил он и, резко развернувшись, чеканя шаг, быстро покинул тренировочный зал. «Ну, раз Эдриан выкаблучивается, я сделаю это за него». Теперь внимание ректора сосредоточилось на мне. «Вижу, ты уже магией начала пользоваться. Молодец». Похвала была сказана так, что ни в одно слово я ни на секунду не поверила. Тут вбежала запыхавшаяся Анита и бросилась ко мне. «Ты как? Я не нашла лекаря. Как обычно, когда надо, он вечно куда-то девается. А я...» Она замялась. «Я не настолько хорошо еще разбираюсь, чтобы...» «Да брось, со мной все хорошо». Анита заметила ректора и вопросительно глянула на меня, мол, что происходит а я ответила таким же многозначительным взглядом, как бы говоря, потом расскажу. «Вы что-то хотели?» — спросила у ректора. «Я...» Откашлялся он и покосился на остальных студентов. Все как один делали вид, что заняты, но внимание явно было сконцентрировано на драконе. Приглашаю тебя на ужин, сразу после захода солнца. И да, твоя карта приведет куда надо. А вот на этих словах поперхнулись все адепты, включая меня. Я так вообще подумала, что у меня слуховые галлюцинации. Патрик тут же позвал кого-то ректор. А с тобой я хотел бы поговорить насчет ядовитых лягушек. Рыжий паренёк опустил голову, но нет-нет, плетясь за ректором на выход, поглядывал на меня. «Что это они все обо мне подумали?» «Ты это слышала?» — спросила я Аниту. «Ага». Казалось, у подруги рот до сих пор от удивления не закрылся. «Он тебя клеит». «Сомневаюсь». Ни разу не слышала, чтобы драконы проявляли интерес к людям. По крайней мере, женились на них. Если только... И тут до меня дошло. Ах, он старикашка! Небось думает, что раз зачислил меня, то я должна в натуральной форме расплачиваться. Не дождется. «Ну, я ему задам», — пообещала себе. «Ты что?» С укором посмотрела на меня Анита. «Ректор наш настоящий красавчик!» И вздохнула так печально. «Да и сын его очень даже!» «Ой, ладно, прекращай мужиках. Давай делом заниматься!» С раздражением ответила я, и мы развернулись к деревянным фигурам, в которые мне надо было запустить нормально сформированные ледяные стрелы. Студенты, пришедшие вместе с ректором, с его уходом, поняв, что больше ничего интересного не будет, постепенно разбрелись, шушукаясь. Можно было спокойно тренироваться дальше, но, как назло, после встречи с Эдрианом и ректором у меня ничего не получалось. От слова «совершенно», словно магия разом решила меня покинуть. А может, ее никогда и не было? «Ты чего так разъярилась?» «С первого раза ни у кого не получается. То, что мы с тобой проделали за сегодня, — это уже большой прогресс», — успокоила меня Анита. «Мне завтра на урок боевой магии». «Ой», — сочувственно похлопала меня по плечу подружка. «А ты можешь со мной пойти?» — с надеждой спросила я Аниту. «Нет». «Ужас так явственно отпечатался на ее лице», — Что я поняла, даже если бы вдруг у лекарей в расписании воткнули один урок боевой магии, Анита скорее притворилась бы мертвой, чем пришла на занятие. Утро как-то не сдалось, я не выспалась, и причина была не только в том, что мне снился то Эдриан, поднимающий меня с пола, то Айдан, сжигающий летящих ко мне на всех парах магических птичек. Я чувствовала приближение неизбежного, в частности, свою неминуемую смерть. Пока шлак аудитории, расположенной в отдельно стоявшем корпусе, похожем на открытый стадион, неоднократно ловила то осуждающие или оценивающие презрительные взгляды, то шушуканье за спиной. «Вот же сплетники, похоже деревенских бабок», От них мне тоже не слабо доставалось. Я пришла первой и постаралась занять место как можно дальше, чтобы быть незаметнее. Без аниты ощущала себя неуютно. Все вокруг незнакомое, чужое и настолько чуждое, что чувствовала себя тут абсолютно лишней, чтобы отвлечься стала рассматривать обстановку. Аудитория представляла собой огромное поле, заполненное песком. На стенах висели схемы магических потоков, эдакие подсказки для колдовства. Пока я отвлеклась на их рассматривание, в зал вторглись боевики. «А вот и мясо!» — хмыкнула Нима. «Не трожь! Она моя!» — выкрикнула вторая моя Любимая магичка шире. Вот ее еще не хватало. Чувствую, в этот раз ее никто не остановит. Как пить дать? Раздавит она меня вон тем колдовским приемчиком, схема которого висела на самом почетном месте и изображала уничтожение целого поля нечисти и зомби. Среди боевиков заметила и Айдана. Он встал неподалеку от меня и подмигнул. Ну вот, хоть немного поднял настроение. «Ну что, боевики, готовы к занятию?» В зал в белой рубахе и в черных штанах в обтяжку прошагал наш наставник. Половина группы в основном женская загудела, а я, я не знала, куда себя деть, потому что преподавателем боевой магии был... Только этого не хватало.